Глава 1 Майндс, Германия. Пятница, 22 декабря, 13.50. Капитан Джеймс холланд нервным жестом перенес телефонную трубку к другому уху и взглянул на часы у кровати. Осталось не так много времени. Раздражение от того, что приходилось ждать разговора через океан, росло, как и беспокойство по поводу полученного факса. Через 10 минут стюардессы в праздничном настроении будут ждать в вестибюле чтобы после короткой перехода через улицу к вокзалу сесть в поезд и прибыть в аэропорт Франкфурта. Разумеется, они и сами знали дорогу, но протокол требовал, чтобы капитан появился вовремя и возглавил шествие. На линии слышался треск, но никто не брал трубку. Так где же доктор? Послание было срочным. Холланд развернул факс и перечитал его, ища ключ к разгадке. Капитану Дж. Холланду. Майнс. Отель Хилтон. «Доктора Уиленхэма сейчас нет. Вы можете оставить ему сообщение». «Черт побери, секретарь!» «Передайте ему, что звонил капитан Джеймс Холланд по его просьбе. Я в Германии и перезвоню ему через час. Мне! Мне действительно нужно с ним поговорить!» Он уже собрался повесить трубку, но снова поднес ее к уху. «А вы не можете связаться с ним через пейджер?» Но линия уже снова молчала. Холланд опустил трубку на рычаг, чувствуя, как его захлестывает досада. Осмотр, состоявшийся три дня назад, должен был стать обычной рутиной, простое ультразвуковое обследование. У него не было никаких симптомов, никаких признаков рака или чего-нибудь другого. Но раз доктор так торопится... Капитан снова посмотрел на часы. 13.54. Осталось 6 минут. Холланд сложил записку и спрятал в карман, поправил галстук и закрыл небольшую сумку. Он надел форменный китель с четырьмя командирскими шевронами на белую форменную рубашку и положил обе свои сумки на складную тележку. Капитан на мгновение задержался перед зеркалом около двери, чтобы проверить свой внешний вид. Его очень беспокоили темные круги вокруг глаз, выдававшие всю тяжесть 46 лет. Первый, появление на его лице одутловатости и морщин заметила жена Сандра, бывшая жена, напомнил себе капитан. Она захотела, чтобы он сделал пластическую операцию, сказав почти всерьез, что ей не хочется иметь в мужьях человека, который с каждым днем все больше становится похожим на Линдона Джонсона. Но жена оставила его по причинам, не имеющим ничего общего с его внешностью. Холланд открыл тяжелую дверь в коридор, чувствуя себя старым, усталым и потерпевшим поражение. Рождество вновь превратится в пытку одиночеством. Стюардессы провели все утро, покупая подарки к празднику. Они будут веселиться и шуметь по дороге в Нью-Йорк. Слово «обманщик» снова прозвучало у него в ушах, но он никому не собирался портить настроение. Шестичасовой перелет через Атлантику обещал быть нелегким, а еще вдобавок беспокойство по поводу сообщения доктора иди кроб в качестве первого пилота. Холланд посмотрел вперед по коридору и с облегчением заметил, что Роба не видно. Он, должно быть, уже ждет в вестибюле, высокомерный, как всегда флиртуя со стюардессами помоложе и повелевая взглядом, подобно начальнику поезда. Робу, молодому пилоту, проверяющему исправление проверки, было приказано провести контрольный полет с капитаном Холландом на Боинге 747-400. И последние два дня он энергично критиковал все, что делал Джеймс Холланд. И тот уже почти достиг точки кипения, и все-таки он, как всегда, промолчит. Капитан помнил, как однажды пытался объяснить действия пилотов, проверяющих Сандре. «Они принадлежат к управлению проверки», — сказал он жене. «И некоторые из них получили звание капитана, бесположные в услуге лет. Они проводят контрольные полеты, летают вместе с нами и оценивают компетентность пилотов, летающих каждый день». «И ты их не любишь?» — спросил Сандра. «Большинство из них джентльмены, но некоторые становятся высокомерными, такими маленькими цезарями, опьяненными своей правотой и властью. Они склонны скорее судить» они инструктировать. Высокомерный молодой проверяющий хуже всех. Роб отлично подходил под это описание. Холланд вошел в лифт и еще раз посмотрел на часы, заметив с угрюмым удовлетворением, что появился на две минуты раньше срока. Как только капитан вышел из лифта, Дик Роб двинулся навстречу ему, подчеркнуто глядя на часы и вопрошая, вовремя ли состоится вылет. «Насколько мне известно, Дик, да», ответил Холланд, мгновенно понимая, что попался в ловушку. «Неверно. Рейс откладывается», – заявил Роб с плохо скрытым ликованием. «Я звонил в аэропорт полчаса назад, чтобы проверить». «Я думал, что ты уже это сделал, и меня удивило, когда мне сказали, что от тебя не было вестей». Как объяснил Роб, пришлось заменить клапан в топливопроводе, поэтому рейс 66 на Нью-Йорк отправится теперь на 30 минут позже, в 16.30. Число пассажиров умеренное – 245. За окном падал легкий снежок, создавая красивейший зимний пейзаж. Но Дик Роб потратил всю дорогу до Франкфурта на то, чтобы сосредоточить свое внимание на Холланде и напоминать ему о том, что капитан обязан поддерживать связь со службами аэропортов зарубежных стран. Капитан оставался вежливым, кивая в нужных местах, но у него побелели губы о сдерживаемой ярости, и проверяющий наверняка заметил это. Когда они подъехали к аэропорту, Роб устало вздохнул и мысленно отнес капитана к разряду людей, перегоревших и ленивых. А Холланд счел Роба самодовольным карьеристом. Они разделились в аэропорту. Капитан оставил Роба контролировать то, что обычно проверяют первые пилоты, а сам направился в зал вылета. Прошел сквозь суетливый первый этаж, не заметив его, не думая ни о чем, кроме грызущего беспокойства из-за звонка доктора. На протяжении всей своей службы он всегда завидовал тем немногим пилотам, кто, как казалось, на время полета мог отложить проблемы на некую полочку в голове, но самому ему никогда не удавалось достичь такой отрешенности. Когда Сандра бросила его, разбив все, что оставалось от их хрупкого брака, она оставила за собой ноющую пустоту, ставшую постоянной спутницей капитана. Он летал с этой опустошенностью много месяцев. И вот теперь это. Огромный Боинг 747-400 неясно вырисовывался сквозь выход на стоянке номер 34. На крыльях лежал снег, но неподалеку припарковались машины, освобождающие самолет от льда. Холланд думал о лайнере компании Air Florida, разбившемся по пути в Вашингтон в 1982 году, и о действии обледенения на самолеты, пока искал свободную телефонную кабинку и пытался вспомнить телефон в Нью-Йорке. Капитан отметил про себя, что надо перепроверить за робом, правильно ли тот провел контроль за очисткой от льда. Стой недалеко от выхода номер 34, Рэйчел Шервуд зачесала назад свои длинные ржеватые волосы, не спадающие на плечи, и вдруг поняла, что уставилась на незнакомого человека точно так же, как некоторые мужчины обычно глазели на нее. «Плохие манеры для помощника посла», — сказала она себе. Женщина машинально поправила юбку и обернулась, чтобы посмотреть на главный зал аэровокзала, несколько раздраженная тем, что ливан кастер посол по особым поручениям Соединенных Штатов, так опаздывает. Она уже провела 10 минут у входа, изучая плотную толпу уезжающих на Рождество, когда заметила рослого американского пилота. Он прислонился к телефону автомата у выхода, явно чем-то расстроенный, Одна рука на верхней кромке перегородки, крупные пальцы выбивают нервную дробь по дымчатому стеклу. Рэйчел знала, что четыре золотистых шеврона на рукаве его кителя означают ранг капитана, но ее привлекли глубокие синие глаза. Совершенно очевидно, что мужчина не замечает ни ее, ни кого-либо другого. Женщина медленно подошла поближе и вошла в кабинку по соседству. Рэйчел почувствовала странный всплеск возбуждения, смешанного с замешательством. Она никогда раньше так не поступала. «Мне просто стало скучно», — подумала она, — продолжая в открытую разглядывать летчика. В нем было не меньше шести футов, трех дюймов. Густые брови над припухшими веками, тяжелая челюсть, чисто выбритое лицо в обрамлении темно-каштановых, начинающих сидеть волос. Взгляд Рейчел скользнул по его широким плечам и груди. Явно перед ним мужчина, умеющий хорошо держаться, и очевидно, что он чем-то беспокоен. Неожиданно глубокие складки на лице усугубились тяжелым вздохом, который она почти расслышала сквозь перегородку и Рэйчел возникло необъяснимое, трогательное желание подойти и утешить его. Она и не подозревала о том, что всю жизнь Джеймс Холланд вызывал у женщин подобную реакцию. То, что беспокоило его, судя по всему, разрешилось благодаря телефонному звонку. Рэйчел заметила это. Она увидела, как распрямились его внушительные плечи, когда капитан повесил трубку и выпрямился. Пилот слегка улыбался, надевая форменную фуражку с вышитой золотой эмблемой. Когда мужчина проходил мимо, Рэйчел отвернулась – надеюсь что капитан не заметил, как она его разглядывала, потом осмелилась посмотреть ему вслед. За ним тянулся шлейф одеколона, приятный смолистый запах. Она его не узнала, но аромат лишь разжег ее фантазии. Интересно, каким рейсом он полетит? Может быть, ее? И где же, наконец, Ли? Рэйчел потянулась к сотовому телефону в своей невероятных размеров сумке и тут же опустила его на место, заметив ланкастера, торопливо идущего к ней через главный зал. 15 минут спустя... Одиноко сидя в пилотской кабине самолета, вылетающего рейсом 66, капитан Джеймс Холланд начал подготовку к полету. При этом все его мысли были заняты только что состоявшимся разговором по телефону. В конце концов он дозвонился доктору в Нью-Йорк. «Мы обнаружили у вас затемнение при ультразвуковом обследовании», — объяснил терапевт. «Я подумал, что вам следует сделать повторное сканирование, но не хотел устраивать панику». «Я не был уверен, доктор. Я сейчас в Германии, в рейсе». Но мне сообщили о вашем звонке. Честно говоря, я до смерти перепугался. Мне жаль, капитан. Вы говорили о затемнении? Это опухоль? Холланд приготовился к наихудшему развитию событий – рак простаты. От страха он сам поставил себе диагноз, решив, что требуется операция. Но что будет потом? Не останется ли он импотентом? Капитан наслушался ужасных историй о последствиях и не мог себе представить жизни без секса. Вообразить себя, не способным удовлетворить женщину. И неважно, что после того, как Сандра оставила его, Холланд стал почти монахом. Это временно, но могло стать вечным. «Капитан, рад сообщить вам, что это всего лишь ошибка. Вы абсолютно здоровы», — сказал врач. «Я просмотрел снимок еще раз и понял, что неправильно расшифровал его». «Я в порядке?» — спросил Холланд. «В полном. Мне искренне жаль, что я заставил вас волноваться». «Мне не нужно проходить обследование еще раз». Не раньше, чем через год. Перестаньте нервничать и счастливо вам Рождества. Капитан с облегчением вздохнул и поблагодарил врача. И теперь, проверяя педали управления рулями, пробегая пальцами по кнопкам передней панели, щелкая тумблерами, он сам себе улыбался. Если не считать присутствие роба, то Холланд чувствовал себя, как получивший помилование, приговоренный к смерти. «Мне следует схватить первую попавшуюся хорошенькую бабенку», – подумал он, усмехнувшись, чувствуя, как напряжение немного спадает. Запустив программу проверки бортового радиолокатора, капитан принял решение, которое давно откладывал. Он будет снова встречаться с женщинами. Он устал от одиночества. И если придерживаться фактов, устал спать один. Около левой двери номер 2, мужчина маленького роста с рядеющими волосами и потертым чемоданчиком, вышел из очереди пассажиров, входящих в самолет, и тяжело дыша прислонился к стене коридора. Высокая рыжеволосая Ордесса возникла рядом с ним, как будто из воздуха. Взяла его под руку и поинтересовалась, что случилось. Прежде чем ответить, профессор Эрнст Хелмс с минуту смотрел на бренду Хопкинс. «Со мной все в порядке. Спасибо. Я просто вдруг ослабел». «Какое у вас место, сэр? Я провожу вас в салон». «Мне не хотелось бы, чтобы вы выходили на холод». Профессор понял, что женщина крепко взяла его под руку, и ноги стали повиноваться ему. Он ощутил, что она подхватила и его чемоданчик. Бренда подмигнула старшестью стюардессе, когда проводила мужчину через дверь, и, повернув направо, подвела к его месту. С пассажира ручьем тек пот, хотя и в салоне, и на улице было холодно. Бренда чувствовала, как учащенно бьется его пульс, вероятно, грипп. «Неплохо было бы вымыть руки сразу же, как только она избавится от него», – промелькнула у нее мысль. В то же самое время, футов на 40 пониже, на заснеженном поле Дик Роб засунул руки глубоко в карманы пальто. И забылся на какое-то время, глядя на махину боинга 747, чья сверкающая дюралевая обшивка отражала тонкие лучи солнца, пытавшиеся пробиться сквозь снеговые тучи над Франкфуртом. Компания Quantum заплатила за четырех китов, так пилоты называли боинг 747, больше 700 миллионов долларов. Салон предусматривал размещение 365 пассажиров в трех классах. Он подумал, что большая птица кажется чем-то нереальным. Невероятно тяжелая машина способна поднять в воздух больше чем 750 тысяч фунтов металла, людей и горючего, благодаря одному движению его пальцев в нужный момент. И он за нее в ответе. В 32 года, без опыта полетов, военной авиации, его имя уже значилось в диспетчерской сводке. Рыча показалась тележка с багажом, поднимая небольшую волну грязи. Роб быстро отошел назад. Холланд теперь должен быть футов на 45 повыше в кабине самолета. Компетентный летчик, недовольно решил Роб, но явно из другого поколения, да и сдает к тому же. Разумеется, я от него не отстану. Я, Дик Роб, строгий проверяющий. Роб улыбнулся про себя. Ему нравилась его пугающая репутация. Это внушало уважение. А работа в управлении проверки освобождала от полетов в качестве пилота, в работе которого скрывалась ежедневная опасность, когда нехватка опыта могла привести к серьезным ошибкам. Ему нравилось попадать к опытным летчикам, особенно к тем, кто старше по возрасту, с тысячами налетных часов. Со старыми пеликанами вроде Холланда все было в порядке, но едва ли можно было принять тот факт, что они чересчур полагались на собственный опыт, и Дику доставляло удовольствие унизить их. В конце концов, ему надо было заботиться о своей репутации. Робу безумно нравилось, что пилоты дали ему прозвище «Мистер Неприятности». Он его заработал. Разумеется, фактически он должен был дать Холланду возможность отдавать команды и принимать решения во время того, что было на самом деле проверочным полетом. Обычно перевозка пассажиров венчала квалификацию пилота для определенного типа самолетов. Но пока не заполнена последняя строчка в проверочном формуляре Джеймса Холланда и не сделан вывод о том, что он может быть командиром воздушного судна, Ричард троп по закону будет оставаться ответственным хозяином самолета». Роб улыбнулся про себя. Стюардессы испытывали неловкость от присутствия на борту двух командиров, но это было неизбежное зло. «Капитан обязан подтвердить свое право быть командиром корабля». И единственный способ сделать это – посадить его в кресло слева, под неусыпное око проверяющего. Но проблема всегда возникалась с теми, кто действительно летал плохо. Роб взглянул на часы и понял, что спит на ходу. Предстоит 20 минут проверки в кабине перед вылетом, а потом еще 5 часов он сможет поджаривать Холланда на медленном огне и заставить его попотеть, прежде чем подпишет ему документы. Такая власть его возбуждала, как и возможность контролировать такого зверя, как Boeing 747. Рев четырех могучих турбин неподалеку привлек его внимание. Дик Роб остановился у подножия трапа, завороженный видом еще одного Боинга 747, несущегося по взлетной полосе и поднимающего в небо нос, похожий на подогнутый хобот мамонта. «Это лучше секса», — подумал он. Сложная хореография главного зала достигла своего апофеоза около 16.30, когда последние нагруженные багажом пассажиры устремились к соответствующим выходам, провожаемые работниками аэропорта, надевшими колпаки Санта-Клаусов и широкие улыбки. У стюардесс тоже было праздничное настроение. Они направлялись домой в этот зимний день, хотя все были достаточно взрослыми, чтобы провести Рождество вне дома. Мужья, приятели, родители, теплые очаги и елки звали к себе с другого берега Атлантики. Закрыв двери, освободившись от льда, завершив предполётную проверку, рейс 66 устремился к концу южной взлетной полосы, восток-запад, франкфуртского аэродрома и величественно взмыл в темнеющее небо.